глава 45 Я спохватился и бросился к двери, но сперва услышал голоса «Какой отсюда вид!» — восхищалась девушка «Я покажу тебе вид получше, малышка!» — голос парня резко прервался, а потом я услышал звук шлепка и хихиканье «Вот извращенец!» — воскликнула Ника и тут же прикрыла рот ладонью «Кто это сказал, а?» В коридоре послышались шаги в сторону нашей приоткрытой двери. «Кто назвал меня?» Закрывать дверь было глупо, поэтому я не позволил Нике ее захлопнуть прямо перед носом лёши. «Ты, бывший школьник, смотрел прямо на Нику. Сейчас он, конечно, был ровесником моего нового тела, но по его взгляду было понятно, что он не столько удивлен увиденным, сколько в ярости от неожиданной встречи». «Есть разговор», – заявил я, чтобы прервать затянувшееся молчание. лёша все в порядке?» – парня окрикнула его подруга, и тот дал деру. «Я ей займусь», – Ника первая выскочила из номера. «А ты хватай, гада!» Короткий коридор упирался в лифт, который обвивала лестница. Справа начинались ступени, а слева расположились перила. лёша уже жал на кнопку. Лифтом еще никто не воспользовался, и дверцы уже начали раскрываться. «Хер тебе!» – пробормотал я. Подвижные пластины вернулись на свое место. Хрустнул механизм, что-то жалобно пискнуло в самом лифте, и между дверцами осталась лишь щель толщиной с палец. Пока я баловался с техникой, Ника впихнула девицу в номер и влетела за ней следом. Лёша метнулся вниз по лестнице, а мне оставалось только сигануть через перила. «Сказали же тебе, есть разговор!» Рявкнул я ему в лицо, и парень, перепуганный, тут же бросился наверх. «А ну, стой!» Проще всего оказалось рассечь его ремень. Хорошая кожа легко поддалась, и я, криво ухмыляясь, подошел к растянувшемуся на полу седьмого этажа Леше в треснувших брюках. Добегался. И, схватив его за шкирку, поволок прямо по полу в направлении его же номера. «Все могло быть куда проще, если бы в их двух комнатах больше никого не было, но я застал внутри целую разборку». Подружка Леши на моих глазах убегала в изолированное помещение, а рыжая уворачивалась от наседавшего со стороны окна коротышки. «Тебе не говорили, что бить девушек нехорошо?» – спросил я одновременно с этим, выпуская из рук лёшин воротник. Тот звучно ударился челюстью о пол, а коротышка раскрыл рот и пропустил удар от Ники. «Так, хватит!» Я припомнил, как меня прижимали к стене, и низкорослый парнишка, взмыв в воздух, пробил спиной гипсокартонную стенку между комнатами, приземлившись прямо на кровать. «А тебе это лишний урок, что меня злить не стоит», добавил я, обращаясь к лёше. Ника тем временем скрылась в другой комнате. Звуки борьбы и короткие ахи, которые явно принадлежали не ей. Вернулась она уже с телефоном в руке. «На помощь!» – тут же заголосила девушка. «Вот же упрямая стерва!» – Рыжая опять ушла. Но на этот раз я услышала лишь один удар, и все стихло. «Теперь никто не помешает!» – добавила она, потирая правую ладонь. «Лешу я усадил на диван и встал напротив». Тот боязливо переводил взгляд с меня на Нику и обратно и потирал разбитый от падений подбородок. «Что вам от меня нужно?» – испуганно спросил он. «Кто он вообще такой?» – и дрожащий палец уставился на меня. «Так, меня-то узнал, скотина», – грозно произнесла Ника, скорее утвердительно, чем задавая очевидные вопросы. «Узнал». «Так, по-моему, все очевидно», – заявила она, обернувшись ко мне. Он только что все признал. Что признал? Что ты виновен. Ты меня узнал и бросился бежать. Я испугался его. Дрожащий палец так и не опустился. «Если ты не уберешь свою дрожалку, я тебе ее сломаю!» Рявкнул я. Рука мгновенно упала на колено. «Я не жестокий человек, но мне уже не нравится, как ты себя ведешь. А сейчас, когда ты превращаешься в хорошего мальчика, скажи мне, почему ты решил убежать?» а с каким-то облегчением протянул лёша «Убежать? Ну, я же испугался!» «Было из-за чего?» «Ну...» «Быстрее не можешь соображать!» Я вдарил по столику кулаком, и икеевский картон тут же посыпался. «Сука, ничего прочного сделать не могут!» «Говори давай!» Чувство превосходства над провинившимся приносило даже еще больше удовольствия, чем я мог себе представить. Я едва сдерживал усмешку, пока наблюдал за бегающими глазками, дрожащими губами и руками, которые до сих пор не находили себе места. «А чего говорить-то?» «Испугался, и, и все». «Маленький лживый ублюдок!» ника так рванула на парня, что я едва удержал ее на месте. «Ты слил видео?» «Видео? а, -а, -а «Сразу вспомнил!» Она продолжала наседать. «Да как ты мог?» «Это же была всего лишь шутка!» — воскликнул Леша. «Я сперва подумал, что это вы из-за нее!» Он ткнул пальцем через плечо. «У нее такой грозный папаша!» «Чем грознее, тем бесполезнее его дети, да, депутатский сынок?» Выразительно спросил я. «Да, да нет же, я не это имел в виду!» залепетал он и Ника вновь его перебила. «Твоя шутка стоила мне слишком дорого, крысяныш!» «Отца удар хватил, а мать со мной до сих пор не разговаривает. Мне пришлось уехать и все бросить, потому что я не могла и слова сказать против». «Я... я... если я извинюсь...» «Не поможет», — Ника перегнулась через стол и отвесила бывшему ученику смачную пощечину. «Твои слова не вернут моей прежней жизни». «Но я даже могу раскаяться, принести извинения», — повторил он. «Даже деньги тебе не помогут». «Дам миллион!» – воскликнул лёша «У тебя столько нет!» – презрительно проговорила Ника. «У отца есть два!» – он начал торговаться. «Мы еще даже не сказали, что намерены его прикончить, а он уже предлагает деньги!» – усмехнулся я, нагоняя на парня еще больше жути. «А если так посмотреть, то всего два миллиона за жизнь – дешевка!» «Пять!» – выпалил он, едва не плача. «Мне его даже жалко становится. А тебе?» – спросил я. «Ничуть!» – отрезала рыжая. «Удавила бы на месте!» Из комнаты раздался стон. Ника ушла и отвесила невольной свидетельнице еще одну оглушающую оплеуху. «Пусть ее грозный отец сам разбирается, почему она здесь оказалась в таком виде!» – стращала она Лешу. «Больше мне нечего дать! Прошу, пощадите!» «Может, хозяйство ему отрежем?» — предложила Ника и подмигнула мне. «Я же не настолько и изверг. Давай пару пальцев для начала, а то что-то мне его искренность не нравится совсем». «А-а-а!» — орал парень, как будто его уже начали резать. «Пять давай!» такой... — продолжила рыжая. «Три с одной и два stupid. с другой. А если не сработает, затолкаем их ему в одно место». «Зачем тебе вообще в голову пришло так пошутить, если ты меня любил?» «Меня попросили!» – взвыл Лёша. «Да? И кто же? Друг? Папка?» «Он врет», – сказал я, обошел парня за спиной и схватил его за палец. «Первый пошел!» «Ладно, ладно, ладно, никто меня не просил! Никто! Ясно? Только не режьте! Прошу!» «Может, я лучше тебе лишу двух пальцев?» Я наклонился к самому его уху. «Если ты ей скажешь правду, что сделал все сам, да еще и нарочно, она тебя забьет до смерти». «Нет-нет-нет, не буду убивать, честно». Ника подняла раскрытые ладони, демонстрируя миролюбивые намерения. «Но правду я с удовольствием выслушаю. Хочется знать, ради чего же я так страдала. Давай, Лешечка». Она взяла его за подбородок и заставила смотреть ей в глаза, хотя я видел, как старательно парень крутит головой, чтобы избежать этого. «Меня никто не поросил», — медленно начал он говорить дрожащим голосом. «Просто парни взяли меня, но слабо, что я не смогу к тебе подкатить». «Так подкатил ты ко мне знатно, что тут скажешь? Значит, ты им рассказывал обо всем?» Она грубо схватила его за ухо. Я впечатлился тем, что его промежность до сих пор оставалась целой. «Да, обо всем!» «А теперь поговорим о самом важном. Зачем ты слил видео?» «Мне нужно было с тобой порвать». «Зачем?» «Потому что я не хотел больше...» «Не хотел...» Ника от неожиданности отступила на шаг назад и выглядела теперь больше не сердитой, а растерянной. Получается, что и вовсе не хотел. В дверь постучали. «Уборка!» «Прогони ее живо!» Прошипела рыжая на ухо Леши. «Иначе я быстро передумаю». «Спасибо! Не нужно!» Парень крикнул довольно громко, так что уборщица точно это слышала. Прошла целая вечность, прежде чем я услышал, как она проскребла чем-то по полу и пошла прочь. Затем я отпустил пальцы несчастного и взглянул на Нику. «Скажи, мне важно знать...» Она не отводила глаз от Лёши. Тот в поисках поддержки даже посмотрел на меня. Я расхохотался. «Тебя он боится больше, чем меня!» «Заткнись!» — бросила мне рыжая. «Так ты меня развёл просто-напросто!» «Да», — ответил Лёша, нарушив зловещую тишину. «Так я и думала!» Ника обогнула диван, направилась к разломанной перегородке и выдернула оттуда деревянный брусок-пятидесятку, длиной чуть больше локтя. «Уйди!» – отпихнула она меня и саданула парня этим бруском вдоль спины. «Мелкий ублюдок!» Картонный столик отлетел в сторону, и девушка продолжила охаживать депутатского сынка бруском со всех сторон. Когда что-то щелкнуло, я сперва подумал, что она просто переломила ему хребет. Но отброшенные в сторону обломки бруска убедили меня в обратном. Ника выпрямилась, а я успел насчитать не меньше сорока ударов. Что-то она ему точно сломала. Помимо гордости, разумеется. Он еще жив, не бойся, не стану я его убивать. Но душу отвела. Она похлопала меня по груди и выдохнула. Ты пообещал убрать следы. И уберу. Я сжал ее пальцы. Ты молодец, труп на твоей совести. «От кого бы только про совести еще слушать?» – воскликнула девушка. Я подобрал обломки бруска и подумал, могли ли мы еще оставить какие-нибудь следы. Решив, что с остальным проблем точно нет, бросил обломки бруска в керамическую раковину и подпалил их. Сжигать отель Мария в мои планы не входило вовсе. Сухие деревяшки заполыхали по всей длине, но стоило мне выйти из ванной, как все вокруг знакомо поплыло». «Так, этого еще не хватало», — Ника подбежала ко мне. «Да все нормально, я споткнулся просто. Удержав равновесие, я выпрямился. Идем отсюда. Когда брусок сгорит от нашего присутствия, тут не останется и следа». Сказал я и замедлился. Пробитая стена, сломанная мебель, забитый в кровь парень на полу, еще один без сознания в другой комнате, девушка, которую поколотила Ника, «Горящие деревяшки в раковине! Ни следа, и правда!» В коридоре никого не было, так что мы благополучно перешли в свой номер. Я отправился в ванну и умылся. Меня еще мутило, но уже не шатало из стороны в сторону. И не подумал бы, что быть злодеем так трудозатратно. «С тобой все в порядке, Ром?» – спросила рыжая, которая, в отличие от меня, чувствовала себя просто превосходно. «Да, нормально». «Вот и хорошо. Девушка захотела пройти в ванную, но я не пустил ее. «Ответь, ты правда могла его убить?» «Нет, конечно же. Разве что только пальцы ему отрезать». И нырнула мне под руку, оставив в сомнениях насчет того, с кем я только что имел дело. «С девушкой или с настоящей фурией?»